Пауло Бачигалупи Наволла посвящается анжели Читает Виталий Сулимов. Часть 1, глава 1 Драконий глаз Шар больше человеческого черепа, помутневший и закристаллизовавшийся, но по-прежнему пылавший внутренним огнем, словно живой. Отец хранил его рядом с перьями на столе, за которым подписывал пергаменты. Долговые обязательства и договоры о поставках льна, чугуна, смолы, неры, кардамона, шелка и лошадей. На столе, за которым давал суды на строительство кораблей и войну. Драконний глаз лежал рядом с секским кинжалом и золотым символом высокого поста «Каларино». Стены отцовского кабинета были заставлены торговыми кодексами и записями обо всех договорных обязательствах с контрагентами из чужих земель. Он любил говорить, что его дело – торговля, а чаще обязательства, и он всегда получает плату. Так он обзавелся секским кинжалом и печатью Калорино в оплату обязательств. Однако драконий глаз он купил в далеком Зуроме. В подлинности артефакта не могло быть никаких сомнений. Он не был круглым, как вы могли подумать, и сохранил тяжи закристаллизовавшихся драконьих нервов. Тонкие осколки, острые, как кинжалы, выходили из задней стороны, и потому он скорее напоминал слезу, нежели глазное яблоко. Острые нервные тяжи делали его похожим на огненную комету, увековеченную фресками Ораньяло на потолке «Ротон де Календры. Комету, наблюдавшуюся в небесах от Лазичи до Паньяна поля и упавшую на нашу грешную землю. Казалось, глаз полыхал яростью самих небес, жизненной силой, которую не могла загасить даже смерть. В детстве я любил играть в отцовской библиотеке с гончей и иногда замечал краем глаза эту вещь – окаменелость, которая не была костью, самоцвет который не был камнем. Я назвал свою гончую ленивкой, потому что она стряхивала свою лень лишь для того, чтобы поиграть со мной и ни с кем другим. Когда я оказывался поблизости, она принималась вилять хвостом и искать меня, а потом мы носились по галереям отцовского палаццо, туда-сюда, по широким коридорам, сквозь дворики, портики, крытые галереи и сады, вверх-вниз, по широким лестницам жилых комнат, круг за кругом по тугой спирали защитной башни. Наши крики и лай эхом отдавались от камней и паркета, отскакивали от портретов моих предков, заполняли залы с высокими расписными потолками, где вечно вышагивал бык Регулай. Нам двоим разрешалось бегать по всему палацу, и мы воспринимали это как должное, что свойственно лишь юным и невинным, но, оказываясь в отцовской библиотеке, по каким-то причинам которых не понимали рассудком, однако чувствовали подсознательно, Мы умолкали, словно воры в квартале Сангро. Дракон требовал поклонения даже у невежественных детей и длинноногих щенков. Подлинность шара сомнению не подлежала, в отличие от его родословной. Торговец, продавший глаз отцу, утверждал, будто он принадлежал змею, более столетия державшему в страхе пески и красные скалы Зурома, прежде чем его, наконец, убил великий воин с алмазным мечом. Воин преподнес глаз жадному султану, чтобы предотвратить ужасную войну и спасти принцессу. Этим история не исчерпывалась. В ней была светозарная красота девы, которую держал в заточении султан, похотливости распутства жестокого правителя, злобные чары, которыми султан пытался обмануть воина, победоносное разбивание цепей девы и, наконец, трагическое предательство. Падение империй, время и песок, древние города становятся легендой. В чем можно было удостовериться, так это в том, что глаз обнаружили в гробнице могущественного правителя, не уточняя, было ли это научным открытием или откровенным грабежом. Но в любом случае цепочка событий доставила находку в караван торговца, который проследовал по торговым путям через ледяные перевалы Хим и Харат, по белопенным волнам Лазурного океана, в наш прекрасный город на Воллу, бьющееся сердце банка-мерканта всех земель, что говорили на омонских диалектах, и, наконец, глаз попал к моему отцу Диваначи Дерегулаи, который славился своим богатством и влиянием на побережье Лазури. Примечание Мерканта, торговый банк. Здесь и далее приводится не точный перевод, а смысл термина, поскольку в тексте автор использует искаженные итальянские и латинские языки. Чтобы не говорил торговец о происхождении глаза, отец считал, что дракон умер не от меча героя, а от старости. И если меч действительно пронзил чешую огромного чудовища, это произошло при разделе трупа, а не героической битве. Драконы неуязвимы для человеческих мечей, даже для алмазных. Однако отец все равно купил глаз, не торгуясь, и, увековечив имя торговца заплаченной ценой, и водрузил на свой стол. Когда люди приходили к нему, чтобы подписать контракт или дать обязательства, он заставлял их клясться на глазе дракона. Так он давал партнерам понять, что они имеют дело не с каким-то мелким ростовщиком, с квадратом Маджи, а с диваначиди Ди Регулай Данавола, и ничто не защитит их, когда он потребует плату за свои обязательства. У моего отца был драконий глаз, которого не было у давно скончавшегося султана Изурома. Из и у короля далекого Шерру, и у нашего собственного на Наволлы. На самом деле никто не мог похвастаться драконьим глазом, разве что от драконьей чешуйки, или хотя бы окаменелостью, которую можно было выдать за зуб. Но эта ужасная кристаллическая память о могуществе была чем-то совершенно иным. Похожая на кошачью, радужка сохранила оранжевый цвет, хотя поверхность глаза и помутнела. Он источал свет, который не погасила даже смерть. Когда бы я не оказывался в отцовской библиотеке, глаз словно следил за мной. Жадно следил всякий раз, когда я входил. Он наводил жуть, но, буду честен перед Амо, он и манил меня. Когда отца не было, когда он уезжал на очередную встречу с должниками нашей обширной торговой империи, я прокрадывался в библиотеку и смотрел на глаз» на матовый блеск поверхности на заключенную в кошачьей радужке пламенную ярость. Размером с мою голову он с бешенством взирал на наши мелкие человеческие дела, на то, как мы покупаем и продаем тюки шерсти, чампы и мешки пшеницы. Он меня пугал и притягивал. И однажды я коснулся его.